Глава 14. Богдан 12 августа 2035. Воскресенье Личный водитель Владыки доставил Богдана в тверь к 3 часам дня. Обидельский гелик без номеров доехал до центральной улицы Трехсвятской и словно десантника высадил ангела на его миссию. И умчался прочь. Гигантская скамейка змейка возле уличного светодиодного экрана дышала жаром августовского дня. Богдан сразу плюхнулся на нее, закрыл глаза и прислушался. Из динамиков экрана диктор бубнил что-то социально значимое про благоустройство набережной высадку деревьев в ландшафтном парке, про восстановленное здание речного вокзала и новую систему трамваев на магнитной подушке. То и дело в воздухе разносились велосипедные звонки и жужжание проносящихся электросамокатов, наблюдательных дронов и сигвеев. Бринчала гитара, что-то из репертуара десятилетней давности, кажется, три дня дождя. Звонили колокола где-то вдалеке, у вокзала. Раздавался смех молодежи. Вяжали мотоциклы по проспекту Чайковского. Пахло шашлыком и кальянами. Пару раз пролязгали траками по асфальту гусеницы роботов-курьеров. В одном из таких где-то сейчас жила собственной жизнью рука Богдана. Когда-нибудь полицейские извлекут ее оттуда, деактивируют чип, а конечность отправят в крематорий. И тогда Морозов станет для системы призраком. Богдан растворился в уличной атмосфере. В голове не было ни одной мысли. Все звуки вместе складывались в торжественный гимн новому витку жизни. Сегодня было воскресенье. Весь вчерашний день сложился в один таймлапс из снов и отдельных событий. То и дело приходил могучий Иванов и что-то колол в плечо. Медсестры подкатывали какие-то аппараты и крепили на тело датчики. В ползабытии Богдану показалось, что одна из медсестер высунула раздвоенный язык, будто змея, и облизнулась в полуулыбке. Потом пришли следователи. Они уже выудили из болота тело Таи и Кармуши. Они пытались допрашивать Богдана пока как свидетеля. Тут же пришел Лев Иванович. Сначала он разговаривал с ними на повышенных тонах, утверждал, что Морозов является членом обители и ни в каком виде не может быть фигурантом каких бы то ни было дел. Они долго припирались, но владыка вдруг начал дико вращать глазами, кричать что-то на латыни и брызгаться водой из бутылки с минералкой. Следователи спешно ретировались, а владыка долго смеялся и говорил Богдану, что никто его не тронет. Под вечер пришел какой-то священник, назвал номер дома, в котором будет жить Богдан, и его место работы в обители — стражником темницы. Это вроде надзирателя в местном обезьяннике, куда обительских сажали за всякие провинности внутри общины. Двойник появлялся несколько раз. Он вел себя тише обычного, если не считать анекдоты про одноруких, частушки про одноруких, постоянные просьбы похлопать в ладоши. «Ты почему мне руку не жмешь? Не уважаешь?» Увидишь в городе секонд-хенд, не радуйся, там просто старая одежда». Он сидел на краешке кровати и выдумывал каламбуры очень сосредоточенно. Иногда они получались откровенно неудачными. «Как называется животное с четырьмя ногами и одной рукой? Это собака, которая вскрыла обительского бота. Нам придется нанять специального мужика, чтобы зажимал шифт, когда ты печатаешь». В этом случае он злился, плевался и уходил на несколько часов. «Рикалин!» — воодушевленно воскликнули прямо над духом. Богдан вздрогнул. Чья-то голова легла к нему на колени, он знал, чья. Открыл глаза и увидел фантом, разлегшегося на скамейке и сложившего руки, а у двойника, везучего гаденыша, остались обе на животе. «Кто? Ты про кого это?» — растерянно спросил Богдан. Про барабанщика The Flappard. Он потерял руку в аварии и все равно играл в группе до окончания карьеры. Много тренировался, для него сделали адаптированную барабанную установку. Мужик красавчик. Так что и ты, брат, справишься со всем. Ты сегодня какой-то добрый. Посмотри, какое солнце, какая улица красивая, никуда идти не надо. Гуляй, отдыхай, девчонок клей. Я просто так радуюсь, что разрешился наш инцидент с убийством. У меня вообще-то есть дела. Мне надо найти столб огня, а в нем некоего демона. И доставить его в общину. Так что я не просто тут прохлаждаюсь. Серьезно? Почему именно ты? Именно в этом городе? Именно сегодня? Не знаю. Не положено знать, наверное. Лев Иванович поставил задачу. Мое дело — исполнять. А то и обители выпишут. Ты этого вряд ли хочешь. Так что слушаю твои советы. Не стесняйся. Я-то откуда знаю? Поп твой с съехал, в следующий раз за золотым руном пошлет. Что я могу сказать? Иди ищи. Богдан встал и размял затекшие ноги. И то дело. Пойду в книжный загляну. Книгу куплю, — сказал он. На что ты купишь? У нас денег-то нет, брат. Все в чипе осталось. Ты в городе максимум поесть можешь в какой-нибудь часовне. Тогда просто полистаю, постою. Я хоть прилично выгляжу. «Нормально тебя принарядили. Рубашка яркая, шортики джинсовые, кеды. Рука одна, правда. Ну, да кому какая разница?» «Не знаешь, что делать. Делай шаг вперед», — норовоучительно сказал Богдан. «Составишь компанию?» Богдан стоял возле книжной полки с религиозной литературой и листал Евангелие от Матфея. Двойник ошивался подальше, у панорамной витрины, выходящей на улицу, возле полок с камасутрой и книжками по техникам секса, с жадным интересом разглядывая вульгарные обложки. «Слушай, а может, поищем что-то вроде оккультных книг?» — спросил фантом. «Или вон, по ту сторону улицы какая-то лавочка мага стоит. Может, он скажет, где наш демон обитает?» «Я не верю в эту чепуху. Сейчас еще пять минут почитаю. Пойду часик прогуляюсь да в вернусь». «Машина приедет на то же место. Мне же нельзя в городе надолго задерживаться, а так, что могу, делаю». «Знаю, знаю. Просто хочется побыстрее разобраться с этим и обживать общину спокойно». На улице началась какая-то суета. «Гляди, а лавка-то горит. Пойдем смотреть». Богдан вышел на улицу. Ветхое деревянное строение сбоку здания через дорогу дымило черным. Из окон начали вырываться языки пламени. Пожар. Вокруг лавки собралась толпа зевак, снимающих происшествие на телефоны, и слетелся целый рой стрекочущих квадрокоптеров. Богдан пересек улицу, подбежал к двери и с одного удара ноги снес ее с петель. Из недр лавки дыхнуло жаром, вылетело облачко пепла. — Зачем ты лезешь? — заверещал запыхавшийся двойник. — Надо спасать же. — Зачем? Тебе же уже не нужны баллы рейтинга. Расслабься. — Я полицейский. Это мой долг, — ответил Богдан и ринулся в огонь. Внутри все полыхало, дым застилал глаза. Посередине лавки лежал догорающий круглый стол, на него наискосок навалилась сломанная пополам тлеющая балка с какими-то рунами. На полу лежали два тела, парень лет 30 в черной рубашке и брюках, очевидно, медиум, и какой-то пузатый мужик. Нога медиума была зажата балкой, Богдан рывком сдернул с себя рубашку, оторвав несколько пуговиц, зубами намотал ее на руку и ухватил с полки длинную каменную статуэтку в форме языческого истукана. Подбежав к чедящей балке, он подсунул истукана под нее как рычаг и, что есть сила, надавил подошвой прямо в лицо башка. Балка поддалась, обсыпав все вокруг пеплом и искрами. Теперь можно было вытащить лежащего без сознания медиума. Богдан скинул свою намотку, что из силой дернул рукой за ворот рубашки и волоком потащил тело к двери. На улице стало в два раза больше зевак. Все снимали, ни один из них не пытался ничего сделать, ни один не звонил в службу спасения. Вдалеке послышались сирены пожарных машин. Значит, дроны уже дали сигнал тревоги, ведь и не прошло и нескольких минут, как пожар начался. Богдан изловчился и, взвалив медиума на плечо, отнес его к ближайшей скамейке. «Кто-нибудь сделайте искусственное дыхание! Расстегните рубашку! на шатырь! скомандовал Богдан толпе. Закашлялся и ринулся обратно, но как только он добежал до двери, вся постройка с треском сложилась внутрь, последний раз полыхнув мощным пламенем. «Ох, и жирный шашлык из того чувака должно быть вышел! Шашлык из сала!» — послышался смех двойника. Богдан вытер лицо, вернулся к скамейке, толпа, разложив телефоны по карманам, рассасывалась, никто не подошел к лежащему парню. Богдан силился вспомнить все, чему его учили на курсах первой медицинской помощи в Академии МВД. Он прощупал пульс на сонной артерии медиума, пульса не было, дыхания тоже не было. Тогда Богдан сильно врезал кулаком по грудине, затем начал энергично нажимать на нее. Двойник подошел и начал напевать "Stayin' Alive», задавая темп. Рука ужасно устала. Приехали пожарные. Огонь перекинулся на само здание. Они приступили к тушению. Пульс медиума начал прощупываться, но дыхания еще не было. Богдан культей зафиксировал подбородок в поднятом положении, зажал нос реанимируемого и начал делать искусственное дыхание. — Фу, ну ты и пидор! Ты хоть без языка-то! — воскликнул двойник. Через пару минут медиум задышал. Богдан расстегнул на нем рубашку, наверное, это нужно было сделать в самом начале, и увидел на груди несколько татуировок. Надписи «Don't intubate», «Penicillin allergy», группа крови «Вторая резус положительный», а еще «Страшное демоническое лицо». Последнее было стилизовано под японскую маску «Ханя» красного цвета с густой черной копной волос. Из-под маски и из огромного зубастого рта вылезали кисти рук с черными когтями. В одной из них была зажата дымящаяся сигарета, в другой — игральной кости, в третьей — чашка кофе. На очередной вытатуированной руке, сжимающей перьевую ручку, красовалась татуировка с инициалами «ИЮ». Раздался вой сирен с Чайковского. Вдалеке на пешеходную улицу медленно заползала карета скорой, разгоняя прохожих кряканьем служебного гудка. «Надо валить!» — сказал двойник. «Зачем?» За тем, что сейчас еще полиция приедет. А в первый же день вернуться вообще общину в буханке это не благословляется, как говорит твой поп. Да и вдруг нас вообще загребут. Но я не закончил с ним». «Быстро взваливай его на себя, и вон иди в подворотню. Мне кажется, это и есть и наш демон». «С чего ты взял?» «Ничего-ничего не понимаешь, да? Татуировка с демоном, и только что он был в столбе пламени». «Это ни о чем не говори». «Заткнись, пока пожарные не смотрят! Быстро!» Богдан закинул медиума на плечо и спешно зашел в подворотню. Они пересекли двор, потом еще один, дошли до забора детского садика. «Давай в садик! Шевелись!» — скомандовал фантом. Богдан перекинул тело через невысокий забор. Медиум полюхнулся по ту сторону, как мешок. Следом перемахнул сам Богдан, затем двойник. Они затащили парня внутрь большой кирпичной беседки и расположили его на широкой скамье. За домами по-прежнему выли сирены, в небе парили облака черного дыма, над детским садиком пронеслось несколько дронов. Медиум начал приходить в себя, он неловко дернулся, открыл глаза, они были полностью белыми, закатившимися, и сел, издавая громкие хрипы. «Я пробудился, какое же это наслаждение!» Рычал медиум. Вы попали в пожар. Я вас вытащил в безопасное место. Меня зовут Богдан. Меня можешь называть, как пожелаешь. Спасибо тебе, смертный. В смысле смертный. Можете расслабиться? Для меня вы не медиум или вроде того. А я и не медиум. Я, если по-вашему, демон. Ухмыльнулся парень. Он прищурил свои белые глаза и втянул в воздух, будто принюхиваясь. Бинго! «Смотри, сам признался!» — воскликнул двойник. «Вот мы его и нашли!» «Да что за чушь!» — ответил Богдан. «Таких совпадений не бывает, он просто не в себе!» «О, я-то как раз в себе!» — прохрипел медиум. «Нет-нет, брат, я тебе говорю, стол пламени, таду с демоном, вот теперь он и сам говорит, что демон. Верняк! Нужно теперь его за яйца и в обитель!» «Как, по-твоему, я это сделаю? Похитить его средь бела дня, когда рядом полиция и дроны повсюду?» — прошептал Богдан. «С кем ты там шепчешься, смертный?» Ни с кем». «Со мной!» «Я не знаю, что делать», — Богдан закусил пальцы на руке. «Давай его вырубим». «Я его только оживил. Да и что потом? Как я, по-твоему, его вынесу отсюда?» «Ты не в себе смертный. Кого ты там выносить собрался?» Ху-хе, смотри, какие бельма у него! Во выкатила бразина!» Внезапно медиум схватил Богдана за предплечье с такой силой, что стало страшно. Оставшаяся рука того и гляди сломается, как ветка. Ты не смертный! Нет! Зашипел спасенный. Найди моего соумейта, помоги нам аккумулировать достаточно энергии, чтобы вознести меня. Я прозрел. Ее душа катализатор! Она вспыхнет, и мы все перенесемся в другое измерение, альтернативную реальность, где моей смертной ипостаси никогда не было. Собери их всех! Ты про покемонов болезный!» — протянул фантом, шокированно отпрянув. Медиум вдруг закачался, схватился за лицо и начал быстро моргать. Он застонал и крепко зажмурился. Когда парень открыл глаза, выражение его лица стало растерянным, радужка вернулась на место — Она оказалась необычного желто-коричневого оценка. Открыв рот, медиум смотрел на Богдана. Внезапно он зашелся в сильном кашле. «Где я? Что со мной случилось?» — выдавил себя спасенный. «Я же говорю, вы попали в пожар. Ваша лавка, к сожалению, сгорела. Я отнес вас подальше от огня», — ответил Богдан, удивленно подняв брови. «Я не медиум. Да, вы демон, мы слышали». Кто вы? Я не демон, меня зовут Матвей. Богдан. И я Богдан, представился двойник. Он выглядел возбужденным. То вставал, то садился, постоянно потирал руки и шмыгал носом. Да он тебя не может слышать. Кого слышать? Вы мне? Нет, он мне. Не тебе. С кем вы разговариваете? Спросил Матвей, оглядываясь. Да ни с кем, не обращайте внимания. Сам ты никто. Обиделся Фантом. У меня сегодня был очень неудачный день. Спасибо вам за спасение. Матвей протянул Богдану руку, на секунду замешкался и, извернувшись, с неловкой улыбкой пожал левую. Это мой долг. Там скорые, вам не стоит съездить в больницу, спросил Богдан. Ни в коем случае, я сегодня там уже был, ответил Матвей. Я нормально себя чувствую, насколько это возможно после пожара. Я подышу немного и пойду домой. «Как мне вас отблагодарить за спасение?» «Поехали с нами в обитель, мы тебе монашек покажем», — вкрадчиво сказал двойник. «Не стоит благодарности. Так вы, получается, не медиум?» «Нет, я пришел сюда. В общем, рассказать не поверите. Может, за бокалом пива?» «Я не пью. Тогда за кофе. Тут на Радищева классная кофейня. Я очень хочу кофе». «Слушай, а ведь это идея», — сказал двойник. Давай с ним договоримся на завтра встретиться. А сегодня расскажем все Папу, а он пусть сам решает, демон это или не демон, и если демон, то что с ним делать?» «Знаете, я сегодня уже спешу», — сказал Богдан. «Как насчет завтра? В полдень? Давайте, обменяемся контактами». «У меня нет контактов. Долгая история». «Понимаю, вы, наверное, из обители. Я там бываю иногда, когда мои студенты из университета редакции репортажи делают». «Да, я туда как раз». Тогда эта кофейня не подойдет, в нее не пускают без чипов. Давайте в толкающихся уродцах. Единственный бар в городе, где не смотрят ни на рейтинг, ни на наличие чипа. Я угощаю. Пообщаемся, поедим. Там безалкогольные коктейли вкусные». «Договорились». «По рукам!» — воскликнул двойник. «Точнее, по руке!» — он мерзко захихикал. «Не смешно», — произнес Богдан. «Можно спросить, с кем вы разговариваете все время?» Не обращайте внимания, это небольшое мозговое явление, галлюцинация. Я дам вам контакты одной прекрасной девушки, которая как раз таким занимается. «Будет здорово», — улыбнулся Богдан, вдруг вспомнив о Таисии. «Тогда завтра, в полдень, в баре, толкающиеся уродцы».